Ребёнок и взрослый человек чувствуют себя неполноценными, когда замечают, что нелюбимый. Лейбин. Словарь-справочник по психоанализу. Глава пятая. Как я выгляжу? В психологии существуют различные подходы к определению места и роли телесного «я» в формировании и содержании самооценки. от почти полного исключения его из структуры самосознания до рассмотрения физического «я» как одного из ведущих факторов организации психики. В современной психологии распространен подход к пониманию образа тела как сложного комплексного единства восприятий, установок, оценок, представлений, связанных и с телесной внешностью, и с функциями тела. Это та основа, на которой базируется дальнейшее развитие «я-концепции». Представление о собственной внешности формируется у ребенка относительно рано, но дополняется и корректируется в более поздних возрастах. Отличительной особенностью формирования представлений о внешнем образе является его тесная связь с эмоционально-ценностным отношением окружающих людей и своим собственным. Основы самооценки закладываются в раннем детстве, и главным фактором при этом выступает характер детско-родительских отношений. К сожалению, восторженное восприятие своего отражения в зеркале быстро сменяется достаточно критичным отношением. Ребенок рано отказывается от опоры на собственное превосходное мнение о своем внешнем виде и старается подкрепить его мнением других, прежде всего самых важных для себя людей, родителей. Именно они становятся персонифицированными зеркалами, в которые жадно всматривается малыш в надежде получить признание и любовь. Самооценка внешности оказывается практически не связанной с объективными физическими данными ребенка, а зависит от позитивного или негативного отношения со стороны родителей и ближайшего окружения. Причем оценка собственной внешности имеет тенденцию распространяться на самооценку личности в целом. Рост человека, его вес, телосложение, здоровье, зрение, цвет лица и так далее. способны стать ведущими составляющими его отношения к себе, главными факторами, определяющими его чувство собственной ценности, адекватности и приемлемости своей личности. Особенно тесной и определяющей связь внешних данных и ценностей личности становится в подростковом возрасте. В этот период родители должны быть особенно деликатны и сенситивны в отношении своих оценок. Как правило, родители стараются украшать младенцев, подбирает кружевные распашонки, умильные пинетки, яркие игрушки. К сожалению, в дальнейшем эстетика одежды и других вещей ребенка уступает место удобству и функциональности. Нельзя забывать, что одевая ребенка, мы формируем его вкус, закладываем основы понимания имиджа. Уже в первых детских коллективах имиджевые проблемы весьма актуальны. Красивые необычные вещи вашего ребенка создадут ему необходимый авторитет среди сверстников. Кроме того, формирование имиджа, например, имиджа-школьник, поможет ребенку проще и охотнее осваиваться в новых социальных ролях. Эффектные аксессуары, ручки, пеналы, тетрадки с броскими обложками помогут ребенку с большим удовольствием заниматься уроками. Правильно подобранный костюм позволит вашему ребенку стать своим среди учеников, наладить отношения с учителями. Учителя тоже люди и находятся во власти стереотипов. Часто один только эпатирующий вид подростка сообщает учителю, что перед ним двоечник, разгильдяй и тупица. Можно, конечно, найти другого учителя, а можно придать своему ребенку имидж знайки. Белая рубашечка, аккуратная челка, очки. Такой ребенок просто не может плохо учиться. Никогда не навязывайте ребенку своих предпочтений в одежде. Постарайтесь сделать желательный образ привлекательным для него самого. Например, вы считаете, что строгий стиль в школьной одежде предпочтительней. Убедите ребенка, используя присоединение к авторитетным фигурам. Школа – это такая же работа, как и в офисе. А в офис папа ходит в костюме. Папа не ходит в костюме? Или вы уже столкнулись с подростковым протестом, и папа теряет авторитет? Придется ссылаться на имиджи других привлекательных фигур. Школьную форму Гарри Поттера, английский стиль Шерлока Холмса, Элегантность Раста Фандорина. Кстати, чтобы применить эту технику конструктивного воздействия, вы должны быть в курсе вовлечения вашего ребенка, иметь представление о его кумирах. Таким образом, формируя внешний вид ребенка, вы сможете сблизиться с ним, помочь решить многие детские проблемы, скрывающиеся за поиском идентификаций. Идентификация – процесс отождествления одного человека с другим. осуществляется на основании эмоциональной привязанности. Советы родителям. Относитесь с серьёзностью и пониманием к беспокойству ребенка по поводу своей внешности, даже если вам эти проблемы кажутся надуманными. В ваших силах помочь ребенку справиться с проблемами кожи, веса, телосложения. Совместное посещение косметических кабинетов, парикмахерских, спортзалов не только помогут ребенку улучшить свой внешний вид, но и сблизят вас с ним, придадут ему уверенность в том, что вы способны понимать и разделять его трудности. Не забывайте восхищаться своим ребенком. Папины комплименты в адрес дочери, мамин восторг по поводу внешности сына, основа уверенности в себе наших детей и надежная защита от унизительных попыток во взрослой жизни искать опору самоуважению в глазах других людей.